Глава 34. Из письма Нади Ордынцевой к княгине Вере Горчаковой. Что сказать тебе о Париже? Боюсь показаться самоуверенной зазнайкой, но ничего столь потрясающего в этой столице моды и красоты я не заметила. Милый город. Понятно, что красивый, с печатью веков на камнях Нотр-Дам, Турдитамбль или Консиержери, но не более того. Наш Петербург гармоничнее, а Москва самобытнее и теплее. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет. Может, я просто скучаю. Но одно уж точно не вызывает никаких сомнений. Французский королевский двор не идёт ни в какое сравнение с российским. Здесь, похоже, и не понимают, что значит настоящий блеск. Да и откуда? Король стар, всю жизнь провёл в изгнании. приучен считать деньги, а получив престол, уже не смог измениться. Однако не стану тебя больше разочаровывать. В нашем пребывании здесь есть и хорошие моменты. Нас принимают очень радушно. Этим мы обязаны племяннику здесьшнего премьер-министра, герцога де Решелье. Сам старик, бывший губернатор Одессы, посаженный в первые министры Франции волей российского императора, не так давно умер. Но его наследник оказался старым другом моего мужа. Арман Франсуа 15 лет назад приезжал в Крым к дяде, и они оба гостили у Арденцевых в Каризе. Так что благодаря протекции герцога мы приняты везде, начиная от политического салона блистательной герцогини Дено, музаопального Талейрана, до философско-литературного прибежища Светлых умов, очаровательной франдёрки мадам Рекамье. На мой вкус, и политические интриги, и глубокие философствования были бы одинаково скучны, если бы не забавные и любопытные штрихи, как я их называю, приправы к основному блюду. У Талейрана в его политическом террариуме встречаются и успешные финансисты. Подслушивая их разговоры, я намотала себе на уши немало интересных суждений. Ты не поверишь, как ловко и цинично действуют эти люди. Что же да мадам Рекэмье, то в её салоне главная ценность она сама. Все окружающие мужчины влюблены в неё. Ну я голову даю на отсечение, что их отношения с Жюли всегда остаются платоническими. Если уж речь зашла о мадам Рекэмье, то придётся признаться и в собственных грехах. А дело было так. Позавчера я застала Жюли за пасьянсом. Карты в нём даже не были настоящими. Какая-то смесь забавных картинок, разрезанных пополам. В раскладе нужно соединить половинки. Вот и всё гадание. Наверное, не слишком почтительно отозвалась о её забаве, поскольку Жули поглядела на меня как-то двусмысленно и сказала: "Есть карты и посерьёзнее моих. Только хватит ли у вас храбрости разложить их?" Ты, конечно же, догадалась, что и ответила. Так что и получаса не прошло, как мы с мадам Рикомье вошли в салон знаменитой гадалки Ленорман. Даму эту в Париже и превозносят, и боятся. Она с одинаковой лёгкостью предсказывает людям счастье и смерть, при этом все её предсказания сбываются. Кстати, здесь даже шепчутся, что Ленорман накликает беды на тех, кто к ней приходит. Сама понимаешь, как я струсила, хоть и старалась не подать вида. гадалка оказалась некрасивой толстухой в литах вся в чёрном а взгляд поистине змеиный я сразу решила спросить какую-нибудь ерунду и уехать но не тут-то было ленорман не стала ждать никаких вопросов она разложила карты и заявила вас беспокоит судьба близких мать покинула вас уехав в дальний край это надолго но она там скоро привыкнет и найдёт душевный покой И её дочери тоже выпорхнули из опустевшего гнезда. Вашу жизнь связал счастливый брак. Ваша старшая сестра, опора семьи, её императрица нашла своё счастье в деревне. Там у неё сошлось всё: и любовь, и дело, а теперь ещё и материнское счастье. В марте она благополучно родит дочь. Что же до младшей сестры, то и её жизнь предрешена. Не мешайте Не пытайтесь встать на её пути. Всё уже случилось. Выбор сделан. Ленорман показала мне карту и обозначила её "Влюблённые". От такого предсказания в голове у меня сделался сунбур. Я совершенно растерялась. Только и сумела что спросить: "Моя сестра влюбится?" "Для девицы это естественно", отозвалась гадалка. "Но дело в другом. Эта карта означает выбор. а его ваша сестра уже сделала и теперь вернется в семью новым человеком. Вот увидите, она сделает вам честь. Больше Ленорман мне ничего не сказала, а я поспешила ретироваться, проклиная себя за длинный язык и дурацкий гонор. Нужно было отказаться от этой поездки. Жюли не та женщина, чтобы высмеивать чужие страхи. Она промолчала бы. Но после драки кулаками не машут. Придется расхлебывать собственные ошибки. Если уж честно, то я вся в смятении. Что за выбор пришлось сделать Любочки? Теперь уже ясно, что зря я положилась на тётку Алину. Знала же, насколько та слабохарактерна и рабка. Наверняка наша сестрёнка уже вертит её как хочет. Так что одна надежда, что их обеих пристроит тётка Полина. У той разума и воли хватит на двоих. Но как бы то ни было, прошу тебя, Вэл, забери Любочку к себе. Может, ещё не поздно, и этот таинственный выбор, а кажется, не так страшен.